Глава 8. Некоторое время я в полной тишине наблюдал за собственным отражением в зеркале, боковым зрением отмечая, что пламя свечей начало поддергиваться, хотя никакого сквозняка в помещении не было. Прошло, наверное, не меньше пяти минут, прежде чем на глади зеркала начала появляться легкая изморось. Подул пока еще небольшой, но пронизывающий до костей ветер, а воздух вокруг меня наполнился запахами полыни и серы. Едва уловимая человеческим взглядом молочная Марева медленно и неуверенно отделилась от зеркала и устремилась в моем направлении. Я собрал всю волю в кулак и смотрел на собственное отражение, стараясь не акцентировать внимание на этом облачке. Мне было необходимо, чтобы оно вселилось в меня. Только после этого можно начинать ритуал, чтобы призрак стал материальным и не упорхнул в мир своего хозяина прежде, чем я смогу с ним разделаться. Внезапно в груди зажгло, словно туда воткнули раскаленный кинжал. Но уже спустя пару секунд боль отступила, как будто ее и не было, а по телу пошла успокаивающая прохлада. Призрак успешно вселился и сразу начал пытаться манипулировать моим телом и чувствами. «Ну уж нет, скотина! Со мной такие фокусы давно не проходят!» Я стоял неподвижно, пристально глядя на самого себя в зеркало. Неожиданно мое отражение словно ожило и наклонила голову вбок, растягивая рот в неестественно широкой ухмылке. Голову прострелила резкая боль, словно железную раскаленную спицу вонзили мне в основание черепа и медленно продвигали вниз. «Я не думал, что ты настолько безумен, охотник!» В голове прозвучал знакомый голос, который я слышал уже много лет назад. Отражение вторило голосу, открывая рот в такт его словам. По телу прошла судорога а рука непроизвольно дернулась в сторону ножа, лежащего передо мной. Я вцепился за край столешницы, прикладывая довольно много усилий, чтобы сдерживать духа, который бился во мне, словно запертый в клетку зверь. «Изгоняю тебя, всякий дух нечестивый!» Начал я читать заученный текст экзорцизма. «Теперь главное не прерываться, иначе это могут быть мои последние слова». Мое отражение рассмеялось. Неестественный, складывающийся из множества различных голосов смех стучал в голове словно на бат. Из глаз потекли кровавые слезы, а руки стали покрываться ожогами, как будто бы я пытался удержать раскаленную сталь. Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня? Снова? Видимо, поняв, что боль не останавливает меня, дух прервал свой дьявольский смех и снова заговорил, пытаясь смутить мой разум. В тот раз это было случайность и чистое везение. Я узнал тебя. Ты можешь менять свое тело, имя, мир, но твоя черная душа всегда останется такой же, какой я ее запомнил. Я закрыл глаза, полностью концентрируясь на словах. Дух на некоторое время затаился, а потом предпринял новые попытки подчинить меня своей воле, прикладывая еще больше сил. Я еле справлялся, чтобы удержаться на ногах. Череп пронизывала просто нечеловеческая боль. Я приоткрыл глаза и понял, что делать этого пока не следовало, потому что все вокруг сразу начало плыть, а голова вдобавок ко всему еще и кружится. Однако мне все еще удавалось не избиться с текста, и слова экзорцизма холестали по духу, словно кнуты с остальными наконечниками. «Охотник, ты думаешь, что ты благодетель?» но на твоих руках столько крови, что ей можно вымыть все полы этого здания». Не прекращал своей речи дух, показывая в зеркале самые постыдные моменты моей жизни. «Видишь, ты ничем не отличаешься от меня. Прекрати свои жалкие попытки меня остановить и присоединись ко мне. Прими свою сущность, и вместе со мной ты сможешь изменить весь этот жалкий мир». Я вижу твою ярость и жажду справедливости. С моей силой ты уничтожишь всех иных в этом мире. Он хотел сбить меня, остановить, задурить голову, усиливая громкость своего голоса. Я остановился лишь на долю секунды, чтобы перевести дыхание и сделать глубокий вдох, заполняя легкие воздухом. Как почувствовал кровь, которая сильным потоком хлынула из носа. Скверный знак. Главное не концентрировать на этом внимание. Я старался как можно лучше очистить разум, не поддаваясь воле духа. Но голос пробивался сквозь искусственную пелену, которую я возвел между собой и внешним миром, проникая, казалось, в самые отдаленные кусочки мозга. «В одиночку ты слаб. Ты не готов к этой битве. И ты это прекрасно осознаешь и понимаешь». Еще больше усилил голос призрак, видимо, чувствуя мою боль и, возможно, ослабевающую защиту. «А я за эти годы набрался сил. И теперь никто не сможет меня остановить. Ни ты, ни тебе подобные». Я открыл глаза и выпрямился, поднимая голову, которую до этого момента склонил вперед, стараясь уменьшить боль. Не обращая внимания на сопротивление сведённых судорогой мышц, я слегка подрагивающую рукой медленно потянулся к ножу. Моя рука почти коснулась рукояти, как неведомая мне сила внезапно откинула меня от стола, довольно больно приложив спиной об пол. Далеко я не улетел, все же и начерченные линии ограничивали зону перемещения призрака. Но и без этого приложенная духом сила заставила мир в моих глазах потемнеть. Я попытался встать, но эта сила держала меня, буквально придавливая к полу. Собрав все силы, я, преодолевая неимоверное давление, рывком перевернулся на живот и медленно пополз в сторону стола. У меня было ощущение, что я ползу сквозь сильную бурю, которая постоянно бьет по лицу и желает раздавить меня, как таракана. Вцепившись за край стола, я поднялся на ноги и, схватив нож, быстро провёл им по ладони, сцеживая начавшую появляться кровь в миску с травами. «Через Христа, Господа нашего! Аминь!» На последних словах тело словно облили каким-то горючим веществом и подожгли. По крайней мере, боль была настолько сильная, что я покачнулся и чуть не опрокинул миску. Вместе с болью голову чуть не разорвало от женского крика, но к подобному я был довольно привыкший. Пару раз тряхнув головой, отгоняя посланные образы и наваждения, я наконец-то пришел в себя. Давление спало, так что я легко зажёг спичку и бросил ее в миску, глядя, как загорается содержимое, постепенно меняет цвет с привычного красного на зеленый, а затем голубой. Боль прошла так же резко, как и возникла, а отражение начало повторять именно мои движения, а не навязанные образы темного духа. У себя за спиной я увидел отражение девушки. Теперь она выглядела обычно. темные волосы, которые были уложены в простенькую прическу, светло-голубые глаза, которые контрастировали с волосами и привлекали взгляд, Выразительные черты лица. Девушка была при жизни красивая, что уж тут говорить. Я сделал шаг в сторону, выходя за пределы начерченных линий, глядя, как догорает намешанное в миске. Знак экзорцизма, изображенный на зеркале, вспыхнул и осыпался бордовой крошкой на стол. «Где я?» Девушка обвела взглядом помещение, а затем посмотрела на меня, словно впервые увидела. «Как я здесь оказалась?» Я ей не отвечал. Когда-то мной уже была допущена подобная ошибка, которую чуть не стоила мне жизни, когда я поверил в слова призрака. Хоть она и обрела свою физическую основу и стала материальной, она все равно оставалась мертвой, И сейчас приложит все усилия, чтобы сбить меня с толка и попытаться вырваться из начерченной ловушки. Огонь в миске ярко вспыхнул, поднимая тлеющие крошки, которые тут же осыпались черным пеплом. Я достал меч из ножен и сделал шаг вперед в направлении Анны. Так звали девушку при жизни. «Что вы хотите сделать?» Продолжила она изображать из себя невинную живую девушку. «Не надо, пожалуйста, отпустите меня!» Она сделала шаг назад, остановившись ровно в том месте, где проходили линии пентаграммы. Анна смотрела на меня испуганными глазами, из которых начали катиться кровавые слезы. Не став тянуть, я тут же нанес рубящий удар мечом ей в шею. Это был единственный способ избавить ее от страданий и упокоить навеки». Но внезапно меч остановился в сантиметре от шеи, словно наткнувшись на невидимую преграду. Я попробовал приложить больше усилий, но клинок лишь слегка дергался, издавая при этом характерный скрежет застрявшего в камне лезвия. Какой же ты урод! «На безобидную и безоружную девушку напасть с мечом!» Она слегка наклонила голову, после чего меня телекинетической силой откинуло ко входу в зал, впечатав стену. Еще одно едва видимое движение ее тонкой ручкой, и меч у меня вырвало из рук, чуть не оторвав ее. Благо я выпустил рукоять быстрее, чем меч унесло к подножию одной из статуи вместе с моими пальцами». Я сполз по стене и перекатом ушел от молнии, которую она выпустила в меня прямо из своей руки. А вот то, что она была при жизни магом, я не учел, Всё же никогда не сталкивался с призраками магов, накачанных силой мстительного черного духа. Она рассмеялась и, посмотрев себе под ноги, воздела руки к потолку, произнося при этом какое-то заклинание. В моем направлении подал резкий порыв ветра, который почти сбил меня с ног, заставив встать на одно колено и закрыть глаза рукой. Переждав первый и самый сильный рывок, я поднялся, наблюдая, как пыль, создающая барьер для призрака, сметается порывами ветра в разные стороны, нарушая целостность нанесенных линий. Ветер немного ослаб, и я сделал быстрый прыжок с перекатом в направлении выбитого у меня оружия. Однако, когда моя рука была уже в нескольких сантиметрах от меча, Анна телепортировалась практически передо мной и взмахом руки направила в мою сторону сгусток сырой силы, который, ударив меня в грудь, вновь откинул на несколько шагов назад. Я умудрился устоять на ногах и даже отклонить назад корпус, практически встав на мостик, чтобы увернуться от огненной стрелы, вылетевшей у нее из руки. Но дело принимало скверный оборот. Прав был демон. мое тело сейчас гораздо слабее, чем было раньше. Да еще и ритуал экзорцизма выжил практически все соки, в то время как противник стал гораздо сильнее. «Ну да ладно». «Монстры всегда сильнее людей. Не в первый раз такой расклад сил. Нужно только дождаться подходящего момента». «Какой ты все -таки упорный!» – рассмеялась Анна, делая пассы руками и отправляя в полет всю мебель, находящуюся в комнате. «Знаешь, а ведь мое предложение все еще в силе!» – продолжила она, направляя импровизированные снаряды в мою сторону и разбивая их об меня один за другим некоторое время я еще смог сопротивляться и пытаться уклоняться но уже через полминуты меня сбил с ног очередной прилетевший стол и все последующие предметы просто разбивались о мое тело оставляя на нем кровавые гематомы и ссадины не хочешь стать моим слугой хочу посылать тебя в жопу прокряхтел я смотря смотрев потолок и пытаясь нащупать цепь на поясе плохо слушающейся рукой ты сам так захотел Прорычала девушка, обращаясь в безобразного призрака, и моментально оказываясь возле меня. Тогда я не буду отказывать себе в удовольствии и съем твое сердце. С диким хохотом мертвая могиня попробовала вонзить руку мне в грудь, чтобы вырвать сердце и сдержать обещание. К счастью, щепотка заговоренной соли, которую я расположил в нагрудном кармане напротив сердца, полностью исполнила свою роль сковывая на несколько секунд призрака и лишая его возможности применять способности. Не став терять время, я захлестнул ее шею цепью, смазанной мазью ослабляющей призраков, и сотворил у нее перед лицом большой знак изгнания нематериальных сущностей. Анну затрясло, она снова обратилась к человекам, её глаза начали закатываться, а изо рта показалась кровавая пена. Не успокоившись на достигнутом, я положил руку ей на лоб, и речитативом произнес формулу экзорцизма. Как только я закончил, цепь на её шее лопнула, а меня откинула в другую часть зала. Медленно поднявшись на ноги, девушка подняла голову к потолку и открыла рот, из которого не донеслось больше ни звука. Яркое белое сияние окутало ее со всех сторон, не выдержав света, я прикрыл глаза ладонью. Свечение усиливалось, заполняя все большее пространство комнаты, после чего произошел громкий взрыв. Я пригнулся, закрывая лицо и голову руками. Раздался звук битого стекла, которым тут же заполнилось все пространство вокруг меня. Я убрал руку, оглядывая масштаб разрушений. Все стекла были выбиты. От зеркала осталась только одна рама. В том месте, где находился призрак, пол треснул, и теперь во все стороны от места взрыва отходили полосы разлома. Я поднял взгляд к потолку, и увидел точно такую же картину, как и на полу. Что меня несколько удивило, так это то, что ни одна из статуй иных не пострадала. Вниз начала осыпаться штукатурка и каменная крошка, и от перекрытий послышался довольно громкий треск, ломающегося дерева. Я поднялся и, едва переставляя ногами, морщась от нестерпимой боли в боку и груди, быстрым шагом направился из зала, в надежде, что увал будет только в этом секторе, и коридор сильно не затронет хотя в здании все равно не должен никто находиться, так что если кого-то и придавит, то он будет сам виноват. Настолько быстро, как только позволяли травмы, я спустился вниз, выходя из здания, запоздало отмечая, что с ректором мы не договаривались о том, где именно встретимся после проведенного ритуала. Во дворе студентов не было, только несколько магистров, которые хмуро на меня смотрели и к чему-то прислушивались. «Я уже думал, что ты помер. Такой вы раздался. Аж внутри все перевернулось. А потом как бахнуло!» Подлетел ко мне Миша, заглядывая мне в лицо, притрагиваясь ко мне. «Ты точно жив? А ты и не совсем уверен в подобного рода вопросах. Потому что если ты умер, то я сначала-то и не отлечу. Но если что, то я хуже к тебе относиться не стану. Со всякими бывает». «Дмитрий Игоревич!» Ко мне подошел ректор, избавляя от нахождения в компании суетливого призрака. Вопросительно глядя на меня, судя по всему, внешний мой вид оставлял желать лучшего. Все закончено. Было трудно, как видите, я не знал некоторых нюансов», покачал я головой, разводя в сторону руки. «Но все закончилось успешно». «Вам нужна помощь лекаря», — он внимательно меня рассматривал. «Притом немедленно». «Не думаю, что что-то серьёзное», серьезное, отмахнулся я. Я просто не знал, что духи магов обладают их силой. Эта девушка, Анна, с какого курса была? С пятого, и была довольно способной ученицей. Открыла пятую ступень перед самой своей смертью. Он продолжал пристально на меня смотреть. «Давайте хотя бы пройдем в мой кабинет и все обсудим». Он указал рукой на вход, ведь в здании располагался телепорт. Нужно было сразу сказать. «Так, на всякий случай». Начал было я, но бог снова прострелило, и я непроизвольно поморщился, делая паузу. «Там немного зал поврежден, но не думаю, что разрушения критические». Меня прервал грохот. Даже не прислушиваясь, я понял, что этот звук идет изнутри здания. Черепанов покосился на меня, а затем, схватив меня за руку, переместился без всякого телепортационного круга вместе со мной на край парка которым проходили ночные испытания. Рядом с нами сразу же материализовались все остальные, кто находился возле входа, рядом с ректором. Минуту мы в гробовой тишине смотрели на столб дыма, поднявшийся в небо под жуткий грохот обваливающихся перекрытий. Наверное, треть здания, где находилось левое крыло, просто осыпалось, как часть неправильно построенного карточного домика. Хорошо, что наша комната находилась в противоположной стороне, Отрешенно подумал я, глядя на облако пыли, которое не стремилось рассеиваться или опускаться. «Хорошо, что под «некатастрофическими» вы понимаете только треть разрушенного здания», — Черепанов усмехнулся. «Но, по крайней мере, я больше не буду говорить, что нынешняя знать мельчает. Хватка у вас не хуже, чем у моих друзей в молодости». «Магические эксперименты, они такие». «Даже не знаешь, к каким порой последствиям могут привести». Не остался я в долгу, полностью снимая тем самым с себя ответственность за случившееся. «Я настаиваю, чтобы вы отправились в лазарет». Черепанов попытался надавить на меня взглядом, которым он до этого награждал Михаила. «Я не...» Я не успел договорить. Тяжело вздохнувший ректор просто прикоснулся пальцами к моему лбу, и наступила темнота.